Страница 183 Между потреблением и сбережением. Доход, получаемый физическими лицами, делится на три части. На оплату налогов, расходы на текущее потребление и наличные сбережения. Среди множества налогов, которыми облагается личный доход, основным является федеральный подоходный налог. К нему присоединяются налоги на сверхдоходы, на наследство, недвижимость, местные и так далее Доход, оставшийся после уплаты налогов, называется чистым личным доходом. Именно по отношению к нему каждый доходополучатель решает одну и ту же проблему, как распределить его между потреблением, расходами на текущий спрос и сбережения Проблема возникает из того, что решение принимается в рыночной экономике, в которой вся обстановка программирует стремление к наиболее выгодному использованию полученного дохода. Стремление к максимальной выгоде может склонить доходополучателя к увеличению потребительских расходов в условиях галопирующей инфляции, а может при условии высокого процента заставить отказаться от части потребительских расходов, склонив к увеличению сберегаемой части дохода. Таким образом, даже на индивидуальном, предельно микроэкономическом уровне, решаются серьезные проблемы, требующие от массы рядовых доходополучателей качеств рыночного субъекта. Не следует снисходительно относиться к проблеме, решаемой каждым доходополучателем, ибо ни в какой другой сфере не обнаруживается такая непосредственная взаимозависимость макро- и микроэкономики. Более того, пропорция, в которой масса доходополучателей решает разделить доход на потребляемую и сберегаемую части, может буквально разрушить, а может и оживить экономику всей страны. Соотношение между сбережением и потреблением чистого личного дохода зависит прежде всего от его величины и уровня процента. Полное потребительское применение дохода означало бы его равенство с расходами, однако в реальности увеличение размера дохода сопровождается опережающим увеличением его сберегаемой части. Исключительная сложность рыночной экономики состоит в том, что пропорция между потреблением и сбережением доходов предопределяют величины совокупных расходов и совокупных сбережений в обществе в странице 263, со всеми вытекающими отсюда последствиями для макроэкономических процессов, и в то же время эта пропорция сама отражает степень сбалансированности макроэкономических процессов. Вот почему искусство регулирования рыночной экономики заключается не в нахождении неких универсальных рецептов управления ею, а в умении определить доминирующий фактор в данной рыночной ситуации, и подчас Оказывается, что таким фактором является пропорция, в которой рядовой доходополучатель решает разделить свой доход между потреблением и сбережением. Склонить его к принятию оптимального для общества решения такова порой сверхзадача механизма регулирования рыночной экономики в конкретной ситуации.